Глава 14 Арина «Маша, ты поела?» – строго спрашивает бабушка. Мая кивает и елозит, не в состоянии усидеть спокойно хоть минуточку. «Она такой же холерик, как ты», – подмечает мама, поджав губы. «Холерик», – повторяет Машуня. Халерик, беги играй!» – предлагаю дочке весело провести время в детском уголке кафе. На этот раз Машенька резво соскакивает и убегает в гущу детей. А я пристально смотрю на маму, ожидая, когда она уже расскажет правду. С Владиславом Малышкиным мы познакомились на первом курсе медицинского когда нам было всего по семнадцать. Первый курс общей мечты стать известными состоятельными врачами. Какие же мы были смешные, наивные. Наверное, это лёгкое отношение к жизни нас и объединило. Как-то сразу случилось всё это, закрутилось, завертелось. Сначала дружили, я давала ему списывать лекции. Он много работал в сфере купи-продай, организовал мелкую контору в интернете. Зарабатывал немного, но нам хватало. Владик водил меня на концерты, кормил мороженым. Год дружбы перерос в нечто большее. Едва нам исполнилось восемнадцать, Влад предложил перейти на другой уровень в отношениях. Нет, он не дарил мне обручального кольца. Это было как-то по-другому, по-особенному. Влад поил меня апельсиновым фрешем, который сам же готовил по утрам, в снятой дешевой квартире на окраине города, в соковыжималке, купленной в первой конторе, которую он сам открыл. — Влад торговал соковыжималками? — умиляюсь. — Не суть. Совместный быт требовал материальных вложений. И Влад проводил много времени не в медицинском университете, а в конторе. Завёл пару связей в больницах, где проходил практику, нашёл спонсора, привёз первую партию онкопрепаратов, которую ему удалось продать частной клинике. Но до тендеров было ещё далеко так же, как и до больших, настоящих денег. Наверное, поэтому мы были очень счастливы. Однажды в зимнее солнечное утро все изменилось. Я жарила сырники у плиты в его рубашке. Он подошел, обнял за талию и начал несмело. «Слушай, Крис, тебе бы подошла фамилия Малышкина». «У меня и своя неплохая, Ворожекина», — ответила я, не сразу поняв намёк. «Слушай, я, кажется, влюбился так сильно, что уже не хочу никого искать для роли жены». «Что?» — резко развернувшись и вывернувшись из его рук, я уставилась в его тёмные весёлые глаза. «Кто она?» В моих руках мелькнула лопаточка, которой я переворачивала сырники. «Ты?» – Влад разжал кулак, а там лежало кольцо, блестящий ободок белого металла с маленьким скромным камушком. «Настоящий? Бриллиант?» «Немного обидно, тебя сейчас интересует бездушный камень или то, что я выбрал тебя в жены?» Самодовольно улыбаюсь. Конечно же, камень второстепенен в данной ситуации. Но как же будет приятно сверкнуть кольцом завтра на лекциях, чтобы утереть всем сплетницам нос. Я выхожу замуж, пою на распев спустя минуту и кружусь с Владом по кухне. У меня будет самый умный, самый талантливый и красивый муж, врач. Мы будем работать в одной больнице, в одном отделении и никогда не будем расставаться. Милая, давай сразу обсудим этот вопрос и поставим точку. В чем дело? Смотрю вопросительно. Я принял решение, лечить людей не мое. Ты не станешь врачом, бросаешь учебу. Диплом я получу, все как полагается, а вот в больницу работать не пойду». Мечтаю стать крупным дилером онкопрепаратов. Это золотое дно, детка. Влад стреляет в меня темно-карьим взглядом. Малыш, давай поженимся в августе, сразу, как закончим второй курс. К этому моменту я накоплю нужную сумму и смогу устроить своей любимой девочке ту самую королевскую свадьбу, которую она заслуживает». Мама смотрит в одну точку на стекле и рассказывает мне свою жизнь, как бы перелистывая кадры. Впервые честно и откровенно, как подруги. «Ты любила Влада?» — спрашиваю тихо. Я была влюблена в дерзкого, самоуверенного парня, в то, что он делает для меня. А еще хотела пышную свадьбу, такое чтобы все однокурсницы завидовали и кусали локти. Глупая, я добилась своего. Они позавидовали, как только узнали о наших приготовлениях к свадьбе. Наступил долгожданный август, и случилось то самое событие, которое чуть не сломало меня, разрушив наши с Владом планы на счастливую семейную жизнь. Малышкин улетел в командировку накануне свадьбы, а мы с подругой поехали на дачу к ее бабушке, чтобы забрать банки с соленьями и вареньями. Гостей очень много пригласили на свадьбу, когда посчитали, поняли, что разоримся на банкете. Решили сэкономить чуть-чуть, чтобы в свадебное путешествие слетать на Черное море. Едем мы на дачу. В дороге нас застает проливной дождь. Негодяй зарядил с самого утра, размыл дорогу. Когда поняли, что в беду попали, хотели вызвать помощь. А дальше все, как в кошмарном сне, когда происходит все зло и вопреки здравому смыслу. Оказалось, что телефон свой подруга дома забыла, а у моего зарядка закончилась. Час ночи автомобиль Вали заглох на тёмной просёлочной дороге. Мама смотрит вдаль и полностью погружается в события. «Издеваешься? Ты же говорила, что загоняла старушку в сервис». «Я не успела, после твоей свадьбы собиралась», — оправдывается Валентина. «Благодаря твоей расторопности свадьбы не будет», — злюсь на неё. Мы кружим вокруг красного старенького форда и молим небеса, чтобы нас спасли. — Пожалуйста, пошли хоть кого-нибудь, — прошу я, разглядывая пустую дорогу. Но вокруг темно, страшно, и без остановки льёт дождь. Некому нас защитить. В расстроенных чувствах подхожу к дверце и хочу ее открыть чтобы укрыться от непогоды. Дверца не открывается. — Где ключи? — в ужасе вскидываю глаза на Валентину. — В машине, где им быть? — Нам конец, двери закрылись. У тебя не автомобиль, а убийца-невест, — плачу я. Промокшие, продрогшие, сдавшиеся на произвол небес, отчаявшиеся спастись. И в этот момент видим на дороге автомобиль. Неяркий свет фар в темноте ночи, как луч солнца в темном царстве безысходности. «Мы спасены! Вдруг это маньяк?» – стревоженно предполагает Валя. «Глупости! В этом забытом богом районе не может быть маньяков. Здесь только такие, как мы, те, кто едет к дачам на горе». А это какой-нибудь дачник-старичок. Припозднился. Не выехал вовремя из города, чтобы в пробку не попасть. Машина равняется с нами. Открывается окно, и мы слышим молодой, приятный мужской баритон. «Девчонки, помочь!» Мама замолкает, переводит взгляд на меня. Видно, что ей тяжело говорить, но она заставляет себя, потому что хочет быть со мной честной. Я действительно любила своего первого мужа Владислава. Он так много сделал для меня. Был моим первым мужчиной, другом и соратником. «Мама, я тебя не осуждаю. Кладу руку на теплую руку матери, глажу» и мама находит в себе силы, чтобы продолжить. Всё, что произошло в ту ночь, было каким-то помешательством. Как ты уже поняла, нас подобрал твой отец, младший родной брат Егора. Роману было двадцать, он был горяч, красив. Главное, у него были зелёные завораживающие глаза, и приятный убаюкивающий голос, гипнотизирующий. А еще в его доме нашлись ингредиенты для приготовления Гринтвейна, чтобы согреть двух замерзших девушек. Меня знобило весь вечер, и когда ночью Рома пришел в мою комнату, я уже бредила. Он предложил согреть, я согласилась потому что вместо него видела перед собой Владислава. С недоверием смотрю на маму. Это правда, поверь. Когда я проснулась под утро и поняла, что произошло страшное, быстро оделась и легла обратно. Роман проснулся после меня, хотел поцеловать, продолжить. Я включила дуру, говорила, что Ничего не помню. И он согласился на правила моей игры, подыграл мне, сделал вид, что ничего не помнит тоже. Что сказал Влад, когда узнал такую горькую правду? Я не рассказала. Влад любил тебя? Возможно, по-своему. Мы были друзьями, понимали друг друга с полуслова. Нам было комфортно. Наш брак держался на доверии, а когда я растоптала это доверие, брак рухнул в одночасье, потому что любви не было никогда. — Если человек тебе изменил, но ты его любишь, то сможешь найти в себе силы простить его? — Думаю, да. Владька клялся не верить больше ни одной женщине, А когда встретил свою Светочку и влюбился... Снова поверил, позабыв о данных обещаниях. «Почему папа Влад остался моим отцом, если мог отказаться? Если не любил тебя?» Спрашиваю дрожащим голосом, и по телу бегут мурашки. «Он любил тебя». Я не звонила Владиславу два дня... И он пропал куда-то. Да, у каждого своя жизнь. Вторит мне мама с печалью в голосе. Что было потом у вас с моим настоящим отцом? Ничего. Рома понял, что я чужая невеста и не искал меня. Хотя Егор утверждает, что Ромка порывался мне позвонить, но я не верю. За Ромой бегали табунами поклонницы. У него была слава и деньги. Поверь, мы не были нужны твоему отцу в тот момент времени. Зато ты была нужна Владу. Он любил тебя, как родную дочь. И Егор тебя любит, как дочь и как племянницу. За себя и за брата. В двойном размере. Тебе повезло, Арина, не гневи Бога. Не лезь с расспросами ни к Егору, ни к Владу. Не вороши чужие раны. Мужчины, тонкие натуры, не нужно. Я и не собиралась. Мне для себя надо было. Зачем? Кажется, у Макара есть еще одна дочка. Ей пять лет, и она похожа на Машеньку. Пять Пять лет? То есть он сделал ее, уже находясь в браке с тобой. Мама поджимает губы. — Я не буду лезть в это дело и советы раздавать не стану. Ты меня потом живьем сожрешь, если все окажется неправдой. Ты же уже решила, как будешь выгораживать своего хана. Иначе не пришла бы ко мне выворачивать меня шкурой наружу. — Тяжело вздыхаю. Нет смысла обманывать маму. Она знает меня, как облупленную. Простите, это ваша девочка. Вон там, в джинсах и желтой футболке. К нам подходит официант. Наша, отвечаю нервно. Что случилось? Она рассказывает детям на игровой площадке, что у нее холера. Холера? Замираю в шоке. Нервно чешу лоб. Думаю, что бы это значило. «Вы бы забрали ее, а то мамочки уже нервничают». «Холерик!» — смеется в голос мама. «Что?» — официант подвисает. «Дочь слова перепутала. Холерик она по темпераменту. Слово забыла». «Все равно лучше забрать», — бычится парнишка. «Да, уходим мы. Больно надо». Поворачиваю голову в сторону Машки. Громко кричу. «Холерик, домой поехали!» Окружающие вздрагивают. Машенька, как танк раздвигает всех вокруг, несется на меня. Расплачиваюсь картой, гордо иду на выход. Машуня с бабушкой спешат за мною. «Пока, мам». Дядю Егора и мальчишек поцелуй за нас, — говорю я. Целую маму в обе щеки. Хорошо, Риша. Ты холерика Машу не оставь. Сама сангвиника включай. Улыбается родительница. В общении с твоим майором пригодится. Топаем с дочкой к метро. Санг... санв... «Сантехник!» Дочь перебирает слова, пытается запомнить новое. Страшно представить, где она его применит.